Глава 11. Поскольку в управлении мы проторчали вплоть до самого обеда, то после этого нас, не успевших даже позавтракать, обуял зверский голод. Однако бесчеловечный куратор не позволил нам завернуть в ближайший трактир и не дал сунуть в рот даже хлебной крошки, а вместо этого доставил в тот самый дом, который Ник с помощью дяди снимал в столице и, сдав с рук на руки слугам, снова куда-то укатил, буркнув напоследок, что у него еще есть в столице дела, и до завтра его можно не ждать. Дом, кстати, мне поначалу даже понравился. Не слишком большой, всего в два этажа, но достаточно просторный, ухоженный и очень даже неплохо защищенный магией. Правда, большинство заклинаний было вплавлено прямо в стены, поэтому снаружи Защита практически не определялась. Но уже потому, как это было проделано, стало ясно, Эрд Торано много внимания уделял безопасности племянника и заранее озаботился превратить это место в маленькую, но надежную крепость. Что самое интересное, судя по тому, как нас встретили, а наверху уже была приготовлена большая спальня, о нашем приезде здесь знали и уже с порога дали понять, что на особое отношение к себе рассчитывать не стоит. «Не велено, невозмутимо сообщил один из слуг, щуплый такой, похожий на хорька парень, когда Ник попытался выйти на улицу. «Вы знаете правила, Эрт, никаких выходов в город без разрешения, поэтому будьте добры подняться наверх и вести себя тихо, во избежание нехороших случайностей». «Это что еще такое?» «Нас что, тут заперли?» Я с подозрением уставилась на наглого клерка. Тощий, ничего собой не представляющий и неприметный, как какой-то шпион. Зато у него по карманам было рассовано несколько мощных артефактов, причем как защитных, так и атакующих, и даже, если я не ошиблась, парочка сонных. В случае чего, без шума разобраться с этим хамом будет проблематично». А если насчет усыпляющего заклинания я не ошиблась, то возражение и попытка к сопротивлению могли дорого нам обойтись. К тому же на голос первого хама в холл выглянули еще двое молодых людей такого же невнятного вида, и сонные артефакты при себе у них тоже имелись. Аура одного отчетливо намекала, что в качестве слуг Эрд Торано нанял отнюдь непростых и наверняка верных ему до гроба людей» имеющих четкие инструкции. Ну а когда из кухни вышла дородная дама с кислой физиономией старой девы и цепким взглядом профессионального дознавателя, мы с Ланкой окончательно поняли, почему на каникулы Ник предпочел нас сюда не приглашать. Одно хорошо. В этом, с позволения сказать, доме нас все-таки покормили. Даже дважды. В обед и ужин. Ближе к вечеру нам принесли сменную одежду, выдали одинаково тонкие и до отвращения белые пижамы. Строгая дама, предпочитающая носить немодный нынче корсет, богатые кружева и пышные юбки, неодобрительно взглянула на оккупировавшую одну из подушек кошку. Однако замечания все-таки не сделала. Только с недовольным лицом сняла со шторы клочок серой шерсти и брезгливым жестом выкинула в окно словно это была не шерсть, какая-то несусветная гадость. Когда за дамой закрылась дверь, а в коридоре затихли гулкие шаги, я поневоле посочувствовала Нику. Если у него вся жизнь прошла под присмотром таких «слуг», то его нежелание лишний раз находиться в подобном месте было совершенно оправдано. Гнетущее впечатление от дома и его обитателей не разбавила даже роскошная обстановка и щедро высаженные в саду цветы. «Здесь было неуютно, мрачно, тоскливо, и лично мне не хотелось торчать тут до утра, да еще и в заперти, как какой-то преступница. «Ужасное место!» Плюхнувшись на край широкой постели, во всеуслышание заявила Ланка. «Не знаю, как вы, а я в этом доме точно не усну. Ник, тебя окружают одни шпионы». Я предупреждал, хмуро напомнил остановившийся у окна Линель, бросив быстрый взгляд на улицу, где уже успели зажечь первые фонари. «Может, тут и следящие заклинания имеются?» — продолжала вопрошать подруга. «Сколько угодно, особенно вдоль забора и рядом с окнами. И подслушивающие тоже есть. И даже прямая связь с дядей Арно. Так что в случае чего он пожалует сюда сам. И вот тогда нам точно не поздоровится. «Хочешь сказать, нас замуровали?» — окончательно возмутилась Ланка, от избытка чувств, стукнув кулаком по постели. «Неужели отсюда нельзя сбежать?» «Этого я не говорил», — неожиданно улыбнулся Ник, оторвавшись от созерцания уличного пейзажа. «Раньше было сложно. Как бы я ни старался, защита все равно рано или поздно срабатывала. И у меня, даже если не ловили, потом были крупные неприятности. Но сейчас у нас есть неэль и ее прозрение». А еще Нор очень вовремя научил ее вскрывать магическую защиту. К тому же Ларун до завтра точно не вернется, поэтому, если у вас есть желание, можем погулять по ночной столице, причем так, чтобы об этом никто не узнал. Я настороженно посмотрела на расплывшуюся в широченной улыбке Ланку, затем на загадочно улыбающегося мага, но решила, что спать в этом месте точно не буду. И вообще, запирать нас в доме, да еще и хамить прямо в лицо, было очень плохой идеей. Сказать, что я много времени потратила на изучение магической защиты на окне, было нельзя. Однако, когда с подсказками Нора мне удалось ее снять, снаружи уже царила глубокая ночь. Тихая, по-осеннему прохладная, наполненная стрекотом сверчков, приглушенным шумом ночного города и шелестом листвы на деревьях в изобилии растущих по обе стороны от высокой ограды. Незаметно спуститься вниз и, пригибаясь, добежать до нее, было делом техники. Тем более, что за годы пребывания здесь Ник досконально изучил расписание своих тюремщиков. А прозрение позволяло безошибочно определить наличие того или иного заклинания. Перебраться через ограду тоже оказалось несложно. Даже злюка, которая, разумеется, нас не бросила, перемахнула через нее без труда ну а не маркая темно коричневая форма которую грым за надсмотрщица не догадалась забрать у нас перед уходом помогла слиться с темнотой и благополучно раствориться в тесном переплетении многочисленных улочек столицы попетляв некоторое время между домами ник вскоре привел нас в какой то закуток и ненадолго там оставил вернулся обратно уже с большим свертком в котором оказалось три черных плаща с широкими капюшонами. «Старые знакомые», — усмехнулся он, когда Ланка поинтересовалась, где он их раздобыл. «Иногда я им помогаю. Когда-то, вот как сейчас, они мне. Надевайте. Мне нужно, чтобы прохожие видели нашу форму и эмблему Академии». Это да. Студенты Академии на городских улицах — явление, правда, нередкое, особенно в выходные. Но все же, По ночам порядочные люди предпочитали по улицам не шастать, поэтому проверки патрулей были здесь обычным делом. Ник, правда, прекрасно ориентировался в этой части города, поэтому довольно быстро увел нас с хорошо освещенных улиц в гораздо менее респектабельные кварталы, где стражи водилось не в пример меньше. Заодно показал один из городских парков. Помог прокатиться по системе каналов, использующиеся в нижней части города вместо дорог. Затем снова увлек наверх, продемонстрировал главную площадь, где проходили народные собрания и где по большим праздникам выступал сам император. Показал, правда издалека, главный храм империи, который впечатлил не только нас, но и, кажется, даже Злюку. А потом отыскал какой-то заброшенный дом и, вытащив нас на крышу, дал своими глазами взглянуть на то самое здание, на которое мы с Ланкой так хотели посмотреть. Большой императорский дворец поразил нас до глубины души. Огромный, с белоснежными стенами, высокими шпилями и таким количеством охраны, что даже просто выйти на площади, пройти мимо ворот, праздному прохожему не удалось бы. Все подступы к дворцу прекрасно просматривались. На воротах и вдоль ограды прозрение показывало просто неимоверное количество защитных заклинаний. Среди людей, охранявших покой императора, было немало таких, кто носил при себе мощные артефакты. Да и маги, наверное, тоже были, как, впрочем, и хорошие колдуны. Правда, если меня в первую очередь интересовала практическая сторона вопроса, то не невладеющее прозрением Ланка – Просто глазела на недосягаемое для нас великолепие. Дворец императора был по-настоящему роскошен, величественен и прекрасен. Неудивительно, что подруга буквально застыла, жадно пожирая его глазами и то и дело повторяя себе под нос. «Это потрясающе! Нет, это просто потрясающе! Эх, хотела бы я когда-нибудь там оказаться!» Ник, глядя на нее, только загадочно улыбался. Ну а мы с Нором занимались более прозаическими вещами и старательно пытались понять, какое из многочисленных заклинаний за что отвечает, а заодно прикидывали, в какой последовательности, если что, их надо убирать, если когда-нибудь нам придется их взламывать. Уже на обратном пути, довольные и уставшие, мы заглянули в трактир, где, к слову, Ник был частым клиентом, плотно перекусили, с осторожностью продегустировали местный алкоголь, признали местное пиво вполне годным к употреблению и на радостях заказали по паре кружек. А когда пиво закончилось, мы все-таки собрались и в обнимку потопали домой, расслабленные, воодушевленные и всецело удовлетворенные прогулкой. Ланка, исполнив заветную мечту, была совершенно счастлива. Я тоже в кое то веки шла, мечтательно прикрыв глаза. Правда, из-за обилия магических артефактов, магической защиты на домах и прочих явлений, прозрение пришлось свернуть. Так что я практически перестала смотреть по сторонам. Поэтому раздавшееся неподалеку шипение стало для меня полной неожиданностью. «Тут кто-то есть», — напряженно сообщил Нор, когда незаметно следующая за нами злюка подала тревожный сигнал. Я остановилась, как вкопанная И торопливо развернула прозрение во всю ширь. Кто? Где? Ниель, ты чего? мгновенно насторожился Ник. Что-то не так? Тут же встрепенулась Иланка, крадущаяся вдоль стены кошка снова предупреждающе зашипела. А я просканировала местность и вздрогнула, обнаружив в одной из подворотен смутно угадывающийся силуэт. Причем, если бы он стоял смирно, я бы, наверное, его не заметила потому что окружившая его бледно-серая, кажущаяся смутно знакомой аура на фоне стены, была абсолютно не видна. Но едва в ту сторону с решительным видом двинулась злюка, силуэт тревожно дернулся. А когда вздыбившая шерсть кошка без предупреждения прыгнула, этот некто проворно развернулся и с поразительной скоростью задал стрекача. Именно это его и выдало. «Там кто-то есть!» ахнула ведьмачка при виде мелькнувшего между домов силуэта. «Мяу!» — выдала досадно промахнувшаяся злюка. «Я, если честно, предпочла бы тихонько уйти, не вникая, кто и зачем шпионил за нами в столице. Случайный воришка, приметивший нас возле трактира, какой-нибудь душегуб, в конце концов решивший, что добыча ему не по зубам, а может и шпион, хотя какая, в общем-то, разница, если он все равно удрал». Но тут случилось две, вернее, даже три неприятные вещи, которые заставили меня передумать. Во-первых, раздосадованная неудачная охота из люка, испустив поразительно громкий, совсем не кошачий рев, со всех лап кинулась вдогонку за беглецом. Во-вторых, раззадоренная пивными парами ланка, заслышав топот и увидев стремительно исчезающий во тьме силуэт, повела себя совершенно неадекватно. Не знаю насчет ее предков, но вот звериные инстинкты у нее определенно остались. Поэтому подруга, испустив воинственный клич, сорвалась следом за злюкой и с воплем «Лови, гада!» скрылась в темноте. Наконец, в-третьих, я все-таки сумела разогнать пивной туман, скопившийся над моими мыслями, и вспомнила, у кого именно мне раньше доводилось видеть подобные ауры, нечто похожее, Я не так давно видела у нежити, в том числе и у высшей. Поэтому, когда Ланка скрылась из виду, а мои смятенные мысли коснулись Ника, мы, не сговариваясь, кинулись следом, очень надеясь, что на самом деле нам просто показалось и что в просвещенной, богатой на магов и жрецов столице не завелась та же самая погонь, которая не так давно подчастую уничтожила мой родной городок». Честное слово, я так испугалась повторения событий в Рино, что в погоне за Ланкой обогнала Ника и вырвалась далеко вперед. Темнота в этой части города стояла кромешная, нормальное уличное освещение осталось далеко позади. Вскоре перед нами потянулись ряды неухоженных домов с обшарпанными стенами и чёрными провалами окон, но сгустившийся вокруг них мрак не мог мне помешать. Пользуясь прозрением, как путеводной ниточкой, я вихрем промчалась по пустынной дороге и, заметив быстро удаляющуюся салатовую ауру, резко свернула, уходя с более-менее широкой улицы в узкий, откровенно смердящий и очень-очень неуютный проход. Слыша, как пыхтит сзади мак, я ужом винтилась между тесно сдвинутыми домами. Чуть не упала, споткнувшийся какой-то камень, больно ушиблась, выругалась вынуждена притормозила, а когда выбралась на свободу и увидела как в старый полуразвалившийся и давно лишившийся окон дом на полном ходу влетает рыжеволосая ланка без промедления кинулась следом ник меня в любом случае не потеряет, а вот упустить из виду раззадоренную подругу было нельзя неудивительно что я покрылась испариной когда следом за ведьмачкой влетела в зияющий чернотой дверной проем Во второй раз споткнулась о лежащую сбоку деревянную заслонку, вроде тех, которыми в непогоду прикрывают колодцы, и чуть не сверзилась во внезапно обнаружившуюся дыру в полу, откуда слышался быстро удаляющийся топот. Причем топот был довольно звонким и гулким, словно его повторяло долгое эхо. Это что же, мы наткнулись не на простой подвал, а на вход в столичные катакомбы? Наверное, раньше его вон та крышка закрывала но неизвестный в попытке сбежать не стал заморачиваться и просто отшвырнул ее в сторону, оставив на железной ручке несколько внушительных царапин. «Демон! Неужели опять надо лезть под землю?» шумно выдохнул нагнавший меня маг. «Мяу!» выступила откуда-то из темноты взъерошенная серая кошка, непроизвольно заставив нас отпрянуть. «Тьфу ты пропасть! Злюка!» в голос воскликнули мы с Линелем, Совершенно не ожидав ее увидеть. С ума сошла. Нельзя же так пугать. Как ни странно, кошка выглядела недовольной. Всклокоченная, насупленная. К тому же в темноте ее глаза тихонько светились, и сослепу ее можно было принять за маленькое чудовище. «Покажешь дорогу?» — с надеждой спросила я, с трудом переводя дух. Злюка недовольно фыркнула, но потом подошла к краю выпиленного в полу проема, и просто спрыгнула вниз. «Давай руку!» — быстро сориентировался Ник, после чего обхватил мои запястья, заставил сесть на край дыры и аккуратно опустил в подземелье. «Тут невысоко!» — крикнула я, оказавшись на твердом. «Можно прыгать!» Не дожидаясь, пока маг догонит, я повертела головой и обнаружила, что стою посреди довольно узкого, вырытого прямо в земле тоннеля на дне которого, тем не менее, были уложены каменные плиты, причем уложены хорошо, плотно, словно потайной ход прокладывались с далеко идущими целями. Так что бежать по нему оказалось одно удовольствие. Если бы не низкий потолок, вообще было бы замечательно. А так, приходилось пригибаться и следить, чтобы нигде не черкнуть макушкой. Впрочем, шагов через двадцать тоннель резко расширился, а затем также резко ушел вниз, и вскоре перед нами открылась большая площадка, вымощенная камнем уже целиком. Потолок, стены, пол. Мы словно на городской площади оказались, настолько тут было просторно. А еще на площади никого не оказалось, зато нашлись сразу три широких ответвления, обрамленных каменными арками, и в одной из них как раз исчезал пушистый кошачий хвост. Прозрение, кстати, работало здесь плохо. Магии в стенах коридора оказалось так много, что за ее отголосками Ланкина аура попросту потерялась, зато злюка по-прежнему была. Так что, боясь потерять ее из виду, я снова наддала и не просто побежала, прямо-таки полетела в неизвестность, время от времени негромко зовя. «Ланка, вернись!» Кричать в голос все же опасалась. Вдруг у того типа где-то подельники спрятались, а если это нежить, то привлекать ее внимание тем более было опасно. Да и не след это, в тоннелях орать. Судя по кладке, камни тут старые, где-то даже поросшие мхом, а местами треснувшие и даже частично развалившиеся от времени. Так что ни колдовать, ни горланить в таких местах не рекомендовалось. Если, конечно, нет желания заполучить на свою голову славненький такой обвал. «Когда догоним, я ее прибью», — прошептал поравнявшийся со мной Ник. А когда за ближайшим поворотом послышался шум, Мак вырвался вперед и, обогнав даже перешедшую на шаг злюку, сделал предупреждающий жест. «Не лезь. Если что, ты меня удержишь». «Это правда. Его блокираторы вместе со следящим заклинанием мы оставили в доме» чтобы дядя Арно был спокоен за судьбу племянника. Других ограничителей у Ленелли не имелось, так что если он вдруг сорвется, именно на мои плечи ляжет обязанность уберечь столицу от разрушений. Тем временем шум впереди усилился. В нем отчетливо проступили звуки нешуточной схватки. Причем, судя по тому, что до нас донесся воинственный возглас Ланки, она все-таки настигла нарушителя — и теперь пыталась взять его в плен. «Ишь ты! Вертлявый какой! Стой!» — пыхтела она. «Стой, гад! Да не беги ты, трус несчастный! Я тебя не убью!» «Отцепись, ненормальная!» — следом за этим раздался незнакомый мужской и откровенно раздраженный голос. «Чего привязалась?» «А зачем ты за нами следил?» «Не твое дело, мелкое, Пошла вон! Не то хуже будет!» «Что? Это ты кого назвал мелкой убожище? Ха на дураку!» Хладнокровно констатировал Ник, когда шум резко усилился, и до нас донеслись звуки мощных ударов, изредка прерываемые подозрительным шипением издавленной руганью. «Ланка его сейчас уроет, как бы нас потом не посадили за особо тяжкое преступление!» «Бежим!» — дернула его за рукав я, и первый выбралась из тоннеля а потом воочию разглядела, что творится внутри, и поторопела. Как оказалось, наш преследователь вовсе не походил на нежить. Фигура у него была вполне человеческая, подтянутая, движения четкие, ничуть не напоминающие неуклюжие зомбячьи кривляния. Был он довольно высок, на удивление гибок, но при этом до самого носа закутан в длинный плащ и носил резко надвинутую шляпу, из-под которой лишь иногда показывался длинный острый нос. При этом, несмотря на неудобную одежду, от Ланкиных ударов этот тип уворачивался с поразительной ловкостью, двигался с достойной уважения скоростью, оружие почему-то не доставал, ведьмачку в ответ ударить не пытался, а все, что его интересовало, это очередное ответвление в тоннеле, в котором можно было скрыться. Но Ланка, как чуяла, вовремя заняла оборонительную позицию, и упорно его туда не пускала, а попутно не оставляла попыток сорвать с незнакомца плащ или хотя бы заставить его снять черную шляпу. В конце концов до него дошло, что прямая дорога перекрыта, и тип, улучив момент, ринулся в обратную сторону. Но тут увидел нас. Наткнулся взглядом на угрожающе выгнувшую спину злюку, затем с поразительной скоростью увернулся от очередного пинка ланки, шарахнулся прочь и, уперевшись спиной в стену, затравленно огляделся. «Ну что, все? перевела дух подруга. «Отбегался?» «Отпустите!» — то ли прошептал, то ли прошипел незнакомец, опасно сверкнув глазами. «И сами уходите, вам нельзя здесь находиться. Ты шляпку-то сперва сними», — посоветовал ему Ник, подходя ближе. «Не видишь, с тобой красивая девушка хочет познакомиться». «Да, уф, очень хочет», — подтвердила растрёпанная ланка и демонстративно потерла кулачок. «Даже с утяжелителями от меня мало кто способен уйти на такой дистанции. А этот вон какой прыткий, еле догнала. Да еще и люк успел за собой прикрыть. Если бы не злюка, я бы вовсе его не заметила. Ты кто такой чудик и какого демона за нами увязался?» «Не ваше дело». Из-под шляпы вдруг донеслось подозрительное клацанье, и мы одновременно встрепенулись. «Ну-ка, ну-ка!» — с удвоенным подозрением уставилась на него Ланка. «Давай, покажи-ка нам личика и зубки заодно, а то меня вдруг посетило нехорошее подозрение». «Ты что, мрон?» — насторожился и Ник. А я в это время еще раз оглядела ауру незнакомца — но, убедившись, что она действительно блеклая, как у мертвеца, и при этом никакой артефакт на нее не воздействует, беспокойно переступила ногами. «Нет, это не Мрон. У него аура почти как у вестника». «Вилли?» — ошарашенно переспросила подруга, и, окинув рослого противника с ног до головы долгим взглядом, с откровенным сомнением уточнила. «Ты что, подрос? Откуда вы знаете Вильгельма?» Неожиданно замер незнакомец, а я вдруг поняла, что он довольно молод, скорее всего, не намного старше нашего Ника. «А ты?» — не растерялся Линель. Чужак издал какой-то непереводимый звук. А потом без предупреждения сорвался с места, силой оттолкнул ланку, ударил под дых Ника, обдал меня каким-то странным, совершенно непередаваемым запахом, которого не бывает у людей и, прямо-таки просочившись между нами, смазанной тенью кинулся к выходу. Правда, далеко он не ушел. Из того тоннеля, к которому он так стремился, вдруг раздался невнятный шум, тихий шорох, словно по камню быстро-быстро перебирали сотни маленьких лапок. Практически сразу снова подала голос злюка. А еще через миг из того же тоннеля донеслось многоголосое злорадное хихиканье, при звуках которого... Незнакомец обреченно замер. «Я же говорил, что вам здесь не место!» С досадой бросил он, распахивая плащ и доставая из спрятанных под ним ножен короткий, отчетливо поблескивающий серебром меч. А потом на удивление спокойно добавил «Уходите, я их задержу».